Глава 36. Изменения в замке стали слишком заметными. Не сразу, правда, потому что ещё где-то неделю в воздухе висело некое перемирие между мной и королём. Да даже Фиона притихшая была. При этом фаворитка то и дело бегала к королю. Об этом мне рассказывала Маруся, потому что даже после нашего разговора Филон не спешил тащить меня к себе в спальню. И вот что творилось у короля в голове, было мне неведомо. Может, просто наблюдал потому что я была большую часть времени с маленьким принцем Азуром, а он был этому только рад. У меня же сложилось ощущение, что тут кроме учёбы и давай разбуди своего дракона, с ребёнком больше ничего не происходило. Да даже поиграть было тяжело. Ребёнок не понимал, что надо делать, когда я ему предлагала разные игры, которые подсмотрела у своей подруги, когда та сидела с детьми. Поначалу на меня скептически смотрели принца Арика, его няня, а потом уже начали проявлять интерес. «Да в конце концов, ребёнку нужно расслабляться. Понимаю, что он будущий король, но пока что нет. Пока что у него должно быть детство. И хоть в этом со мной никто не спорил. А ещё я давно не видела маленького Димитера. Маруся сказала, что сейчас его Тодор не выпускает из дома. Опасается, вдруг за малым кто-то придёт. Лучше уж пусть сидит в тишине и спокойствии». Я кивнула. «Всё же идея не самая плохая. Да малой и так много сделал для меня». Я бы хотела как-то отблагодарить его, но сама из замка не выходила, даже на несколько минут. Даже к конюшням, когда туда ходил принц Азур. Видимо, Филонг хотел, чтобы я была в замке как в темнице. И теперь я уже начала понимать, что отсюда лучше сбежать. Да плевать, что там будет, как-нибудь переживу всё в этом мире, лишь бы не сидеть в клетке. Но тут же одёрнула себя. Мне надо в свой мир, любой ценой. Что такое? спросила меня однажды Маруся. Да чувствую себя в темнице, и что дальше непонятно. Ответила я: "Даже на улицу выйти нельзя. Я пробовала, честное слово. Просто прогуляться в саду, хотя бы сходить к конюшням и поговорить с стодором, хоть что-то". Его величество дал распоряжение, что пока нельзя вам выходить из замка. "Я в темнице?" спросила у Маруси, почувствовав нечто неприятное внутри. "Нет", ответила она. "Просто выходить пока нельзя". "Мне, походу, ничего нельзя", ответила я. "Даже с принцем Мазуром он меня не выпускает на улицу". Там погода не очень, ответила Маруся. Яке внула. Конечно, всю неделю шли дожди, но ладно, бывает. Они же когда-то закончатся. А для свежего воздуха у меня было всего лишь открытое окно. Так с зонтиком можно. Маруся с сочувствием посмотрела на меня, и этот взгляд мне не сильно понравился. Ладно, я так понимаю, надо у главного спрашивать. Я закатила глаза. Где можно найти его величество? Он либо в кабинете, либо у себя, ответила Маруся. Отлично, мы идём. Мне срочно нужен свежий воздух, ответила я, ставила линзы себе в глаза, чтобы не пугать местных слух, которые ещё не видели моих голубых глаз, но наслышаны про них, потому что шарахаются от меня. Всё же слухи такая вещь, что всегда может сыграть злую шутку. Но я уже вообще ничего не понимала, как лучше поступать. Ну да ладно, я бы всё равно разобралась. Ладно, я тогда сообщу его величеству, что ты хочешь его видеть, ответила Маруся. А так всё в порядке? спросила я. Ну, после произошедшего, всё же столько событий произошло после моей победы из темницы. А тут меня ещё и к принцу приставили. Я посмотрела своей служанке в глаза. Говорят, что Феон рвёт и мечет в своих покоях, хоть и показывает всем своим видом, что ничего не происходит. Ну и сам король уже месяц как не звал её в свои покои. А это уже повод нервничать, ответила Маруся. Я недоуменно похлопала ресницами. Аж целый месяц? Но я тут всего неделю, и меня он тоже не спешил звать. Интересно получается, а ведь так угрожал. Ещё и говорил, что раз надо, то надо. Может, там у него что-то по мужской части не очень? Или просто есть ещё женщина. Может, у него другая появилась? Дело не в этом. Его величество просто долго не был в замке. Всё же контроль пустоты очень важен, я кивнула. Точно, пустота же. И вот так уже месяц он не пускал её к себе. А тут ещё и вы появились в замке. Вот оно что. Естественно, Фиона захотела меня выгнать. Женская ревность, все дела. Ещё и мужика долго рядом не было, но мне от этого не легче. Я уже понимала, на что способна фаворитка Филонга, и попадать под её милость мне не хотелось. Но, судя по всему, я для неё сейчас стала врагом номер 1. И всё равно вспомнилось то, что говорил сам король, про то, что некоторые отношения стоит заканчивать. Стало быть, он уже и сам не уверен, что хочет быть с Фионой. Ну, такое тоже могло быть, что весьма неудивительно. Я начала ходить из стороны в сторону. Открыла окно, впуская свежий воздух внутрь. Пара капель дождя попала на меня. В такую погоду только под одеялом валяться, да спать, хмыкнула, что меня поселили на третий этаж замка. Отсюда до земли слишком высоко, будто я бы стала сбегать отсюда. Ну хоть воздухом подышала, хоть что-то хорошее. Я всматривалась в капли, бьющиеся по раме окна. Просто гипнотизировала их до тех пор, пока дверь в мою комнату не открылась. Вздрогнула, подумав, что это могла быть сама Фиона, но на пороге появилась Маруся. «Что-то его величество не видно», – ответила она. «В замке его, кажется, нет». Я закатила глаза. «Вот теперь он прячется. Просто прекрасно». «Ладно, давай хоть с зонтиком пройдёмся. Ну, намочу платье, так ничего страшного». Выдохнула я.